он прямо пробрался в привлекательную заднюю комнату, где для танцующих кавалеров ещё с начала вечера поставлена была на маленьком столике, накрытом Ярославской скатертью, водка двух сортов, селёдка, икра ломтиками и бутылка крепчайшего хереса из национального погреба. Со злостью в сердце он налил было себе водки, как вдруг вбежал медицинский студент с растрепанными волосами, первый танцор и конконер на балу Пселдонимова. Он с торопливой жадностью бросился к графину. — Сейчас начнут, — проговорил он, наскоро распоряжаясь. — Приходи смотреть. Соло сделаю верх ногами, а после ужина рискну рыбку. Это будет даже идти к свадьбе-то, так сказать, дружеский намек Пселдонимову, Славный это Клеопатра Семёновна, с ней всё что угодно можно рискнуть. Это Ретроград, мрачно отвечал сотрудник в опивайёрёмку. Кто Ретроград? Да вот особа, перед которой постелу поставили. Ретроград, я тебе говорю. Ну уж ты пробормотал, студент и бросился вон из комнаты, услышав ретурнель кадрии. Сотрудник, оставшись один, налил себе ещё для большего куража и независимости, выпил, закусил, и никогда ещё действительный статский советник Иван Ильич не приобретал себе более яростного врага и более неумолимого мстителя, как пренебрежённый им сотрудник Головешки особенно после двух рюмок водки. Увы,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 «В общем, в сущности, она в своем праве», — подумал Иван Ильич, — «да и приличия они не знают». «Ты бы, брат Порфирий, не церемонился», — обратился он к псилдониму. «Может, у тебя там есть что-нибудь насчет распоряжений или там что-нибудь?» «Пожалуйста, не стесняйся. Что он сторожит, что ли, меня?» — прибавил он про себя. Ему становился невыносим пселданимов в своей длинной шее и глазами пристально на него устремлёнными. Одним словом всё это было не то. Совсем не то. Но Иван Ильич далеко ещё не хотел в этом сознаться.